Глава девятая. У генерала. Первый гость. Клянусь тебе, Лаура, никогда с таким ты совершенством не играла. Как роль свою ты верно поняла? Пушкин каменный гость. Вовремя, вовремя. Сухонький, чтобы не сказать тщедушный, генерал милиции вышел из-за стола, чтобы самолично усадить гостю в кресло, то самое, в котором сиживал недавно владыка. И с инфарктом тоже вовремя. Вы даже представить не можете, как вы нас выручили с этим инфарктом. Добрались, надеюсь, без приключений? Дон Жуан лукаво покосился на затрепетавшего полковника. «Благодарю вас, превосходно!» На Доне Жуане был светло-серый английский костюм и французские туфельки на спокойном каблуке. Все из гардероба полковницы. Генерал тем временем вернулся за стол и, лучась приветом, стал смотреть на гостью. Глаза его, однако, были тревожны. «Странное лицо!» — подумалось Дон Жуану. Лоб, нос, глаза, несомненно, принадлежали мудрецу, аналитику и, чем черт не шутит, аристократу. Рот и нижняя челюсть наводили на мысль о пропащих обитателях злых щелей. — Ну, как там, Петр Петрович? — осведомился, наконец, генерал. — Ху, Петр Петрович! — молвил Дон Жуан с многозначительной улыбкой. Генерал, понимающий, наклонил прекрасной лепки голову, по обеим глубоким залысинам скользнули блики. Да, признал он, что да, то да. Так вот, возвращаясь к инфаркту, работа должен признать безукоризненная, но с баржей воля ваша того переборщили. Нет, я прекрасно вас понимаю. Бушла ты на дне. Тот, кто списывал, суду же не подлежит. Полковник Непалимый, сами видите, погроб жизни вам благодарен. Дородный красавец-полковник растроганно шевельнул с обольями бровями. Генерал вздохнул. Но теплоход-то зачем? Продолжал он, морщась и потирая залысину. Шума теперь на всю страну. Утром соболезнования от правительства передавали. Назначают комиссию. Опять же, водолазы вызваны. Но это, я надеюсь, вы сами уладите. Он замолчал, покряхтел. Э, теперь насчет коры. — Да что, собственно, кора, — сказал дон Жуан. Заваркой больше, заваркой меньше. Генерал вздрогнул. Полез в боковой карман достал платок и, не спуская с дона жуана зеленоватых, настороженных глаз, медленно промокнул обе залысины. Так-то оно так, — внезапно осипнув, проговорил он. Однако после кончины очередного нашего генерал кашлянул. «Э -э, словом, кое-у-кого возникли подозрения, что речь уже шла не о двух-трех, Но о десятках заварок кусок коры взяли на экспертизу. Глава милиции вздернул рыжеватую бровь и смерил полковника глазом. — Федор Прокофич, распорядись насчет кофе. Сию минуту полковник повернулся и скрылся за дверью. Генерал дождался, пока она закроется, и подался через стол к дону Жуану. — Кора! — оказалась дубовой!» — сообщил он с давленным шептом. «Да что вы!» — тихонько ахнул Дон Жуан и откинулся на спинку кресла. «А вы не знали?» — с подозрением спросил генерал. — Я же только что прибыл, э, прибыла, — напомнил дон Жуан, мысленно проклиная родной язык фрола Скобеева, в котором глаголы прошедшего времени, черт их знает почему, имели еще и обыкновение изменяться по родам. — А, ну да. Генерал покивал. — Представьте себе, оказалась дубовой. Теперь будут проверять всю цепочку — И начнут наверняка с нас. Но вы-то, я надеюсь, подтвердите, что на нашем участке подмены быть не могло. Он запнулся и снова уставился на гостью. Простите, это ведь, наверное, не вы у нас были в прошлый раз. Времени на колебания не оставалось? Разумеется, нет. Ровным голосом отвечал Дон Жуан, хотя сердце у самого... Проехала по ребрам, как по стиральной доске. Генерал не на шутку встревожился. — А ваш предшественник? Он согласится подтвердить? Как считаете? — Какие могут быть разговоры?